т о н к а сказал Фиофил, очень т о н к о Конечно, после фарфоркиса останется это его философия правды и факта. Нет, сказала Коза. То есть философия останется, но фарфоркист тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него. Только эта диссертация, как образец сочинений такого рода. Феофил задумался. Коза сидела у его ног на скамеечке и расчесывала волосы, как Ларрилея. Мы встретились с нею глазами, и она мне улыбнулась не без котетства. Очень-очень милая была козочка, было в ней что-то от моей. Стеллочки, и мне ужасно захотелось домой. Правильно ли я понял, сказал ф а р ф у р к и с обращаясь к ф е о ф и л у что все кончено и мы можем продолжать свои занятия? Еще нет, ответил ф е о ф и л очнувшись от задумчивости. Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину. Как? кричал потрясенный ф а р ф у р к и с Лавру Федотовичу. Народ, проговорил л а в р Федотович, глядя куда-то в бинокль. Вопросы Лавру Федотовичу, бормотал ф а р ф у р к и с находясь в состоянии гроги. Да, подтвердила Коза. в у н и к о в у Лавру Федотовичу год рождения. Да что же это такое? Возопил в о з о п и л в отчаянии ф а р ф у р к и з Товарищи, да куда это мы опять заехали? Ну что это такое неприлично же? Правильно, сказал хлебовводов. Не наше это дело, пускай милиция разбирается. -м -м, произнес Лавр Федотович. Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть. Выражая общее мнение, предлагаю дело номер д 9 е в я т ь рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для министерства пищевой промышленности, министерства финансов и министерства охраны общественного порядка в целях первичной утилизации. Предлагаю дело номер 29 под наименованием Заколдун передать в прокуратуру Китежградского района. Я посмотрел на вершину холма. Лесник ф е о ф и л тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крылечке, из под ладони озирая окрестности. Коза бродила по огороду. Я прощаясь помахал им беретом. Горестный вздох. Невидимого эдика прозвучал над моим ухом одновременно с т я ж к и м стуком большой круглой печати.